Он закончил приходскую школу, два года был лесорубом, потом стал лесником. В сороковом году получил землю и считал уже самые затаенные, самые смелые надежды свои осуществленными. Он полагал, что теперь уже без всяких препятствий и его сыны, пять сынов, один другого, тысяча, смогут спокойно жить. А теперь он сидел на стуле опустив между колен могучие руки, и с недоумением смотрел на другого скобаря, на второго Журавлева, на дяди Осипа сына. Что стало с ним за эти двадцать лет? Гришка. Он, разговаривая, вспоминая детство, не сидел на стуле, а все ходил из угла в угол, по комнате слегка прихрамывая, Размахивая руками, это удивляло Ивана Журавлева едва ли не больше, чем непонятные слова в разговоре с капитан-лейтенантом. Когда же в минуту молчания командир партизанского отряда вдруг сел у стоявшего возле стенки рояля, машинально открыл крышку и, думая о чем-то своем, пробежался по клавиатуре, Иван Журавлев совсем смутился. Да, он был определенно непростой скобарь. В то же время это был именно его брат, пусть двоюродный. Он мог говорить, как в Си. Он помнил, что Медведова Ильинщина, Сивцева Фроловщина. Более того, он был командиром партизанского отряда. Значит, где-то там, в Гдовских лесах, он дрался за ту же землю, за которую по колено в кровь становился Иван. И тем не менее. Ай, братки, его вот диво! Оторопело, думал Журавлев, неотрывно глядя на брата. И как же, так? Григорий Осипыч Журавлев, молодой еще человек, но уже доктор математики, известный астроном, тоже внимательно, со странным чувством приглядывался к своему неожиданно обретенному брату. Никогда до сих пор перед ним не возникало с такой наглядностью великое различие между тем, что есть и что могло быть с ним, если бы осенью 1917 года над его родным заборьем не поднялся красный флаг. И какая же сила? Подумай, Ваня, сделала из меня настоящего ученого, настоящего человека. Ну-ка, скажи, спрашивал он своего двоюродного брата. Ай! Брат Григорий Осипов, да того, что тут говорить будешь, уж тут слепой увидит явный факт, вот именно, дорогой ты мой. Недели две спустя после этой встречи, после отъезда товарища Же, лейтенант Рощинский доложил капитан лейтенанту Савичу о ходатайстве, Возбужденным по команде старшим краснофлотцем Журавлевым Иван Егорыч просил отпустить его в глубокий тыл противника, в отряд товарища же. А еще несколько дней спустя он, Савич, лейтенант Рощинский, старший политрук Вальда и Джеймс Гаррисон, американец, проводили старшего краснофлотца Ивана Журавлева. В дальний путь, через линию фронта. Это было в том же месте, где Журавлев когда-то поразил немцев страшной русской водой из зимнего ключика. Стояла тихая, зимняя, лунная ночь. Впереди, чуть видным призраком, маячила треугольная шапка Дедовой горы. Справа темнела одна наша высотка, слева вторая. Поодаль Левее по линии фронта временами вспыхивали лиловатые зорницы, тбили наши по немецким блиндажам. «Ну, Савош, братки!» — сказал, наконец, докуривая последнюю папиросу Журавлев. «Сколько в воротах не стоя, в избу надо! До свидания, товарищ командир! До свидания, товарищ политрук! Прощай, брат, и ты, Женюка!» Хоть ты американец, но добрый ты человек. Но цел буду войну концем ко мне приедешь. Верес свой пиво пить ей, бо. А я так скажу, вы тут его жмите, а уж мы оттоль его на велешки примем. Никуда он, змяя от нас не уйдет, но бывайте здоровы. Руки он пожимал крепко. Политрук Вальды нахмурился. Железный человек, он не боялся ни крови, ни стона, ни ран, но тут слеза его прошибла. Стоя на дорожке около ольховых кустов, провожавшие долго, молча, следили за тем, как уходил от них скобарь Журавлев. Дорожка велась между двух рядов сосен. Лунная мгла словно растворяла в себе идущего, но капитан-лейтенант в ночной бинокль все еще хорошо его видел. По русскому снегу среди русских деревьев шел этот невысокий плотный человек. Он шел не оборачиваясь, держа затененного пространства, неся лыжи на плече. С поднятыми высоко вверх, острыми носами лыж на узкой тропе, он не выглядел посторонним, случайно забредшим в эти места существом. Нет, осыпанные снегом ели приветствовали его, как своего старого знакомца. Поземка торопливо заносила следы за ним. Снегири попискивали. Просыпаясь на ветках, но не улетали, а лишь теснее прижимались друг к другу, посмотрев на него сонными глазками, он шел на запад.